Глава 17 Кэмерон. «Кэм, ты уже уходишь?» Слышу я голос Криса, а затем стук закрывшейся двери. Выключаю воду, оборачиваю полотенце вокруг бедер и выхожу из душа. Крис развалился посреди кровати с пачкой чипсов в руках и, засунув в рот большую горсть, громко хрустит. «Видела бы это моя мама?» Ее бы удар хватил. Именно из-за этого она часто выгоняла Уитакера из нашего дома. Где появляется Крис, всегда царит хаос. У меня с самого детства выработан рефлекс. Устроил бардак, убери. С брендой Райли иначе нельзя. Моя мать наводит ужас на каждого, кто посмеет зайти в дом в грязной обуви или что-то не туда положить. Поэтому да, я чистюля, каких свет не видел». Скинув полотенце, открываю шкаф и достаю боксеры. Увидев это, Крис поперхнулся чипсами, и мелкие крошки упали на постель. «Кэм, ты мой друг, но у меня нет никакого желания смотреть на твое хозяйство». Он изображает, что его тошнит. Усмехнувшись, надеваю джинсы и беру майку. «Тогда ты можешь пойти к себе». «Куда собираешься?» Он игнорирует мои слова. Да и сомневаюсь я, что Крис уйдет. Пойдешь со мной, мамочка?» «А надо? Намечается что-то интересное?» Засунув руку под голову, он с интересом смотрит на меня. «Не для тебя», — отвечаю я и просушиваю волосы полотенцем. Крис издает стон. «Меня все кинули!» Серьезно, что с вами происходит?» Эми с Митчем уехали после своего проката, Меган свалилась с девчонками в клуб и не пригласила тебя. Он швыряет в меня подушку. Ты мог просто позвонить ей? Уверен, тебе бы не пришлось тогда валяться на моей постели. Ага, а дальше она начала бы требовать свиданий и знакомства с родителями. Его передергивает от такой перспективы. Я знаю Криса с самого детства, и еще никогда у него не было серьезных отношений конечно, помимо влюблённости в шестом классе. Если мы с братом понимали, что не каждая девушка выдержит вечные переезды и страх перед силой стихии, то Крис до фанатизма любит только серфинг и даже никогда не думал о том, чтобы начать с кем-то отношения. Пожалуй, это его единственная любовь на всю жизнь. Даже в мимолетных интрижках он постоянно говорит о спорте, чего девушки не любят. «Если ты вылез из плавательных шорт, значит, сегодня у тебя свидание с мисс Рок-звездой?» Не отстаёт он. «Мы просто договорились прогуляться». «Ну, допустим, я поверю. Но все же я положил тебе пачку презервативов в бардачок». «Ты неисправим. Я забочусь о лучшем друге». Он беззаботно пожимает плечами и вновь принимается хрустеть чипсами. «Лучше позаботься о том, чтобы до завтра твоя нога выздоровела», — замечаю я. Сегодня Крис хорошо откатал, но когда надо было выполнить сложный трюк, травма, полученная при игре в футбол, дала о себе знать, и его нога дрогнула. Крис не упал, но судьи заметили это и снизили балл. «Ко мне сегодня подходил один из судей и сказал, что на следующем прокате будут спонсоры», Готовы выписать чек на круглую сумму. И ты прекрасно понимаешь, что мои оценки уже снижены. Хмуро бормочет Крис. У тебя еще есть возможность наверстать? Подбадриваю его я. Он задумчиво смотрит в окно. Открывает рот, чтобы что-то сказать, но молчит. Что такое? Спрашиваю я. Ерунда. Отмахивается Крис и встает с постели. На его губах появляется дьявольская улыбка. «Удачи тебе на свидании. Надеюсь, я не промахнулся и одной пачки хватит. У тебя ведь уже давно никого не было». Он подмигивает мне, за что получает толчок в плечо. «Проваливай». Я выталкиваю его из трейлера и, взяв ключи от машины, выхожу следом. Припарковавшийся тротуара напротив дома Алекс я смотрю на огромное высотное здание. Здесь этажей 20 не меньше». И в каждой квартире живет знаменитость. Еще одна особенность Лос-Анджелеса за всем лоском и внешним богатством скрываются бедности и несбыточные мечты. Швейцар открывает дверь, и Алекс выходит на улицу. Она оглядывается по сторонам и, заметив меня, улыбается. Она потрясающе выглядит. Поверх белого платья, подчеркивающего грудь, надета джинсовая куртка а на ногах неизменные ботинки. Необычное сочетание, но чертовски сексуальное. Алекс перебегает дорогу и, запрыгнув в машину, обнимает меня за шею, чему я не то чтобы удивлен, но все же это неожиданно. Мои руки смыкаются на ее талии, а до носа долетает приятный карамельный аромат. Интересно, это духи или гель для душа? Если последнее, то мне хотелось бы. «Господи, я слишком много времени провожу с Витакером». «Я рада тебя видеть», — говорит Алекс с сияющей улыбкой. «Ты изменилась». Я касаюсь розовых прядей кончиками пальцев. «Захотелось чего-то нового. Иногда я попадаю под влияние Рэйчел». «Несносная младшая сестра», — замечаю я. Усмехнувшись, Алекс поправляет волосы и удобнее устраивается на сиденье. Куда едем? спрашиваю я. Вчера она сказала, что будет переубеждать меня насчет этого дрянного сериала. И, к слову, уверена в своей победе. Я буду говорить тебе, где свернуть. Иначе ты сразу догадаешься. Надеюсь, я не пожалею об этом. Я завожу двигатель и отъезжаю. Ты же со мной? Поэтому твой вечер уже удался. Алекс ослепительно улыбается. Тут я не могу поспорить. Включив радио, она переключает одну радиостанцию за другой, и когда начинает играть песня группы Aerosmith Pink, подпевает Стивену Тайлеру, отбивая ритм на коленях. Я смеюсь. Алекс устраивает целое представление. Грациозно, но в то же время дерзко двигаясь на своем месте. Каждый раз, когда Стивен поет розовый, она касается своих прядей этого цвета и принимает самый невинный вид. От нее веет сумасшествием и весельем, в которое хочется погрузиться с головой. Наше общение с Алекс складывается довольно странным образом. Мы из разных миров, но при этом понимаем друг друга с полуслова. К тому же за эти две недели мы виделись всего пару дней, но постоянно переписываемся. Мне нравится наш легкий флирт. С той вечеринки, когда она подумала, что я изменяю с ней Эмми, Не было и дня, чтобы я не получил от нее какое-нибудь сообщение. И что-то изменилось между нами. Появилось притяжение, которого не было. лямка платья падает с загорелого плеча Алекс, но она не обращает на это внимания и на последних аккордах поднимает волосы, открывая тонкую шею. Я вспоминаю наш поцелуй и то, как сильно билась венка на этой шее, и как она затаила дыхание... Стоило нашим губам соприкоснуться. Крис прав. У меня давно никого не было. Алекс не забывает указывать, куда свернуть, и в скором времени мы выезжаем за пределы шумного города. Может, хотя бы намекнешь? Спрашиваю я. Нам понадобится попкорн. Очень много попкорна. Я обещала быть убедительной. Она оглядывается по сторонам. Вот тут налево? а дальше до конца, — командует она. Я следую указаниям, и уже через пару минут мы подъезжаем к небольшому пропускному пункту. Позади него я замечаю огромный экран кинотеатра и небольшое скопление машин. «Рады приветствовать вас в Санта-Моника Драйв-Ин. Сегодня в прокате сериал «Друзья». Въезд на территорию кинотеатра стоит 25 долларов». Я перевожу взгляд на Алекс. И она, пожав плечами, выдает коварную улыбку. Я предупреждала, хихикает она. Поверить не могу, что эту бредятину показывают в кинотеатрах. Расплатившись, я проезжаю дальше и, найдя свободное место, паркуюсь подальше ото всех. Может, хоть так я не смогу разобрать слов этого шедевра? Нас ждет прекрасный вечер. Алекс подмигивает мне и выбирается из машины. Надеюсь, плед еще с тобой? Ты не все предусмотрела? Ну раз уж ты спасаешь меня из раза в раз, то думаю у тебя и теперь найдется запасной вариант. В ее реплике есть подтекст, или мне это только кажется? Вытаскиваю плед с заднего сиденья и выхожу из машины. Может купим что-нибудь перекусить? Спрашивает она. Я киваю. Подхожу к Алексе, обняв за плечи, притягиваю ее к себе. Не знаю почему, но это кажется таким естественным вот так взять и обнять ее, чувствовать карамельные ароматы, вызывать улыбку. Алекс смотрит на меня, и в свете экрана кинотеатра и закатного солнца мне кажется, что ее глаза глубокого-голубого цвета. Мы не спеша доходим до киоска, и Алекс, не изменяя себе, заказывает большое ведро попкорна, картошку, фри и колу. По пути к машине она замечает небольшой магазинчик сувениров и, примерив на себя ковбойскую шляпу, гордо вскидывает голову и смотрит на меня прищуренным взглядом, чем вызывает мой громкий смех. «Ты себе даже не представляешь, что тебя ждет, Тараторит она, когда мы доходим до машины. «Мне уже страшно!» «Предпочитаешь на капоте или в салоне?» Бросает Алекс и тут же осекается... Поняв двусмысленность своей фразы, мы взрываемся со смеху, а ее щеки покрывает румянец. Что может быть необычнее, чем дерзкая девушка в ковбойской шляпе и румянец смущения на ее щеках? Я предпочитаю, чтобы ты лежала рядом. Плачу я той же монетой. Она постукивает пальцем по подбородку. Думаю, это можно устроить. Забирайся на капот. «Я расстилаю плед на капоте. Алекс забирается наверх и, прислонившись к лобовому стеклу, смотрит на меня ожидающим взглядом. Я подаю ей попкорн и устраиваюсь рядом. Сегодня тебя ждет потрясающий сезон. Росс и Рэйчел наконец-то понимают, что их чувства взаимное, но не могут быть вместе, потому что... «Ты в курсе, что такое спойлер?» Перебиваю я. «Ой!» Она прикладывает ладонь к губам. «Ладно». И ты это и так должен был знать из первого сезона. Пожалуй, плюс этого ненормального сериала в том, что каждая серия длится не больше 24 минут. Я специально засекал. Следовательно, он заканчивается намного быстрее. На экране появляется заставка, и вся шестерка героев поочередно заваливается на диван. Могу сказать, что Алекс не одиноко в своем увлечении. Вокруг собралось довольно много машин и почти все присутствующие смотрят эту муть с таким же наслаждением, как и Алекс. С губ девушки слетают слова песен, и она широко улыбается. Заметив мой взгляд, Алекс пихает меня в бок, приглашая поддержать ее. «Ну уж нет. Я согласился смотреть, но не петь». Когда серия все таки начинается, Алекс заворожённо смотрит на экран и разочарованно вздыхает, Стоит Росу показаться в аэропорту с другой девушкой. Интересно, как можно так искренне удивляться, зная весь сюжет наизусть? Губы Алекс повторяют реплики персонажей, и я едва сдерживаю себя, чтобы не рассмеяться. Вот объясни мне, почему Рэйчел не может сказать Росу, что его чувства взаимны? Не выдерживаю я. Даже туповатый Джоуи говорит об этом. У него же есть Джули. Алекс кривится, когда произносит имя персонажа, словно оно и неприятно. И у них же пока ничего серьезного, настаиваю я. Если она признается ему в чувствах сейчас, что, по-твоему, они должны делать остальные восемь сезонов? негодует она. И тут до меня доходит. Погоди, эта ерунда идет 10 сезонов, изумляюсь я. Оторвавшись от поедания попкорна, Алекс бросает на меня серьезный взгляд. На твоем месте? Я бы опасалась употреблять слово ерунда по отношению к моему любимому сериалу. Я смотрю, ты настроена серьезно. Можешь в этом не сомневаться. Она подмигивает мне и ложится рядом. Но не так, как до этого. Раньше между нами было ведерко с воздушной кукурузой. Сейчас же Алекс кладет голову мне на плечо. И продолжает увлеченно смотреть сериал Поедая попкорн. Я мгновение медлю, а затем обнимаю Алекс, положив руку на ее талию. Она вздрагивает от моего прикосновения, и я прижимаю ее еще крепче. Может, это от прохладного ветра, ведь солнце уже давно село? А может, от того, что сейчас по мне самому бегают мурашки? Алекс убирает попкорн в сторону. И положив руку мне на грудь, издает тихий вздох. Холодный жесткий капот кажется сейчас самым удобным местом на земле. Я не знаю, что она имела в виду под фразой ⁇ Ты со мной, значит вечер уже удался ⁇ но это чертовски тяжело. Лежать в обнимку с потрясающей девушкой, от которой сносит крышу, и чувствовать ее тонкие пальчики на своей груди. Перевожу взгляд на экран, пытаясь сосредоточиться на сериале и метаниях героев. Если я продолжу думать об Алекс, тогда она точно заметит, как я ее хочу.